Движения его были точны и ясны. В них проглядывало твёрдое намерение. Сегодня же, сегодня же, бормотал он про себя. Он понимал однако, что ещё слаб, но сильное душевное напряжение, дошедшее до спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему сил и самоуверенности. Он, впрочем, надеялся, что не упадёт на улице. Одевшись совсем во всё новое, он взглянул на деньги, лежавшие на столе, подумал и положил их в карман. Денег было 25 рублей. Взял тоже и все медные пятаки с сдачу с 10 рублей из потраченных разумехинным на платье. Затем тихо снял крючок, вышел из комнаты, спустился по лестнице и заглянул в отварённую Настину кухню. Настасья стояла к нему задом и, нагнувшись, раздувала хозяин самовар. Она ничего не слыхала. Да и кто мог предположить, что он уйдёт. Через минуту он был уже на улице.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 обратился вдруг Раскольников к одному уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланёра. Тот дико посмотрел и удивился. Я люблю, продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не о буличном пении говорил. Я люблю, как поют под шарманку в холодный, тёмный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледные зелёные и больные лица. Или ещё лучше, когда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 Тут есть большой дом, весь под распивочными и прочими съ ясновыпивательными заведениями. Из них по минутному выбегали женщины, одетые, как ходят по соседству, простоволосые и в одних платьях. В двух-трёх местах они толпились на тротуаре группами, преимущественно у сходов въ нижний этаж, куда по двум ступенькам можно было спускаться в разныя весьма увеселительные заведения. В одном из них в эту минуту шёл стук и гам на всю улицу.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 Он пристально, мрачно и задумчиво слушал, нагнувшись у входа и любопытно заглядывая с тротуара в сени. Ты мой буташник прекрасный, ты небей меня напрасно, разливался тоненький голос певца. Раскольникову ужасно захотелось расслушать, что поют. Точно в этом и было всё дело. Не зайти ли, подумал он. Ха, хотят спьяну? А что ж, не напиться ли пьяным? Не зайдёте, милый барин, спросила одна из женщин. довольно звонким и не совсем ещё осипшим голосом она была молода и даже не отвратительно одна из всей группы видишь хорошенькая отвечал он приподнявшись и поглядев на неё она улыбнулась комплимент ей очень понравился вы и сами при хорошенькие сказала она какие худые заметила басом другая из больницы что ли выписались кажись и генеральские дочки и оносы все курносые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 Это была рыбая девка лет 30, вся в синяках, с припухшей верхней губой. Говорила и осуждала она спокойно и серьёзно. Где это, подумал Раскольников и дяда Даля? Где это я читал, как один приговорённый к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, что бы только две ноги можно было поставить,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 Он вышел в другую улицу. Ба! Хрустальный дворец. Давичи Разумихин говорил про хрустальный дворец. Только чего бышь я хотел-то? Да, про честь. Засимов говорил, что в газетах читал. Газеты есть? спросил он, входя в весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение, а нескольких комнатах, впрочем, довольно пустых. Два-три посетителя пили чай. Да в одной дальней комнате сидела группа человек в четыре и пили шампанское. Раскольникову показалось, что между ними замётов. Впрочем, и издали нельзя было хорошо рассмотреть. А пусть подумал он. Водки прикажетес, спросил половой. Чайю подай, да принеси ты мне газет старых, это дней за пять с ряду, а я тебе на водку дам. Слушаюсь. Вот сегодняшние. И водки прикажетес. Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать Излер, Излер отстеки, отстеки Излер, Бартоло Массимо отстеки Излер. Фу, чёрт. А, вот отметки. Провалилась с лестницы, мещанин сгорел свина, пожар на песках, пожар на петербургской, ещё пожар на петербургской, ещё пожар на петербургской. Излер, Излер, Излер, Излер Массимо. Вот. Он отыскал наконец то, чего добивался и стал читать.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 А по всей той с любовью, играючи, говорю. Вот как работник-то ваш говорил, когда он медьку тузил, вот по старухиному-то делу. А вы почём знаете? Да я, может быть, больше вашего знаю. Что это какой вы странный? Верно, ещё очень больны, напрасно вышли. А я вам странным кажусь? Да. Что это вы газеты читаете? Газеты? Много про пожары пишут. Нет, я не про пожары.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 из шестого Ах ты мой воробушек с пробором в перстнях богатый человек Фу какой миленький мальчик Тут Раскольников залился нервным смехом прямо в лицо Замётов Тот отшатнулся не то что победился а уж очень удивился Фу какой странный повторил Замётов очень серьёзно Мне создаётся что вы всё ещё бредите Брежу врёшь воробушек так я странен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 Так даю показания, что читал, интересовался, отыскивал, разыскивал, Раскольников прищурил глаза и выждал. Разыскивал и для того и зашёл сюда, об убийстве старухи-чиновницы. Произнёс он наконец почти шёпотом, чрезвычайно приблизив своё лицо к лицу Замётова. Замётов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая своего лица от его лица. В стране всего показалось потом Замётову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 положил в рот кусочек хлеба и вдруг, посмотрев на Замётова, казалось, всё припомнил и как будто встряхнулся. Лицо его приняло в ту же минуту первоначальное насмешливое выражение. Он продолжал пить чай. "Ныне много этих мошенничеств развелось", сказал Замётов. "Вот недавно ещё и читал в Московских ведомостях, что в Москве целую шайку фальшивых монетчиков изловили. Целое общество было подделывали билеты".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 Досчитал да бы до средины, да и вынул бы какую-нибудь 50-рублевую, да на свет, да перевратил бы ее, и опять на свет не фальшивая ли. Я, дескать, боюсь, у меня родственница одна 25 рублей таким образом на медне потеряла. И историю бы тут же рассказал. А как стал бы третью тысячу считать? Нет, позвольте. Я, кажется, там во второй тысячи седьмую сотню неверно сосчитал, сомнение берет. Да бросил бы третью, да опять за вторую. Да этак бы все-то пять.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 «А вот поймайте-ка его, подите теперь!» — вскрикнул он, злорадно подзадоривая Заметова. «Что ж, и поймают!» «Кто, вы? Вам поймать? Упрыгаетесь!» «Вот ведь что у вас главное? Тратит ли человек деньги или нет? То денег не было, а тот вдруг тратить начнет, ну как же не он!» «Так вас вот этакий ребенок надует на этом, коли захочет!» «То-то и есть, что они все так делают!» — отвечал Заметов.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 Ведь знаете же, что копейки не было. Хозяйку-то не Босюша опрашивали? Ну, довольна. Ассекос. -э До свидания. Приятнейшего. Он вышел весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем было часть нестерпимого наслаждения. Впрочем, мрачный, ужасно усталый. Лицо его было искривлено, как бы после какого-то припадка. Утомление его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались, и приходили теперь вдруг с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и также быстро ослабевали по мере того, как ослабевало ощущение. А Замётов, оставшись один, сидел ещё долго на том же месте в раздумье. Раскольников, не взначай, перевернул все его мысли насчёт известного пункта и окончательно установил его мнение. Илья Петрович Балван решил он окончательно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 спастили сбежал. А я его там под диваном даже искал. На чердак ведь ходили. На Стасю чуть не прибил за тебя. А он вон где? Родька, что это значит? Говори всю правду, признавайся, слышишь? А то значит, что вы все надоели мне смертельно. И я хочу быть один, спокойно отвечал Раскольников. Один? Когда ещё ходить не можешь, когда ещё рожа как полотно бледная и задыхаешься, дурак. Что ты в хрустальном дворце делал?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 твоих благодеяний. И что за охота благодетельствовать тем, которые плюют на это? Тем, наконец, которым это серьёзно тяжело выносить. Но для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бо бы рад умереть. Но неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучишь, что ты мне надоел? Охота же в самом деле мучить людей, уверяю же тебя, что всё это мешает моему выздоровлению серьёзно, потому что беспрерывно раздражает меня.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 Окончил выступление и задыхаясь, как давя учаслуженным. Разумихин постоял, подумал и выпустил его руку. Убирайся же к чёрту, сказал он тихо и почти задумчиво. Стой! заревел он внезапно, когда Раскольников тронулся было с места. Слушай меня. Объявляю тебе, что все вы до единого болтунишки и фанфаронишки. Заведётся у вас страданец, вы с ним как курица с яйцом носитесь.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 И за Симов будет. Зайдёшь, что ли? Нет. Врёшь. Нетерпеливо восклицал Разумехин. Почему-то знаешь, ты не можешь отвечать за себя. Да и ничего ты в этом не понимаешь. Я тысячу раз точно так же с людьми расплёвывался и опять назад прибегал. Станет стыдно и воротишься к человеку. Так, помни же, дом Поченкова, третий этаж. Да ведь это квы себя, пожалуй, кому-нибудь бить позволить, господин Разумехин, из удовольствия благодетельствовать. Кого меня за одну фантазию нос отвенчу? Дом Поченкова, номер 47 в квартире чиновника Бабушкина. Не приду, разумихин. Раскольников повернулся и пошёл прочь. Аб заклад, что придёшь! крикнул ему вдогонку Разумихин. Иначе знать тебя не хочу. Постой! Замётов там, там, видел? Видел и говорил, говорил. О чём? Ну да чёрт, с тобой, пожалуй, не сказывай.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 Ну что, если, ну, как его, одного теперь пускать, пожалуй, утопится? Эх, Махью отдал. Нельзя. И он побежал назад в догонку за Раскольниковым, но уж след простыл. Он плюнул и скорыми шагами вротился в хрустальный дворец допросить да поскорее Замётова. Раскольников прошёл прямо на Невский мост, стал на середине, уперел, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль Простившись с Разумихиным, он до того ослабил, что едва добрался сюда. Ему захотелось где-нибудь сесть или лечь на улице. Склонившись над водой, он машинально смотрел на последний розовый отблеск заката. Наряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдалённое око, где-то в мансарде по левой набережной, блиставшее точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него в на мгновение,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 С жёлтым продолговатым испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами, она глядела на него прямо, но очевидно ничего не видала и никого не различала. Вдруг она облокотилась правой рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула её за решётку, затем левую и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и её тихо понесло вниз по течению.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 Даже, может быть, трупы на тех же местах на полу. А теперь голые стены, никакой мебели, странно как-то. Он прошёл к окну и сел на подоконник. Всего было двое работников, оба молодые парня, один постарше, а другой гораздо моложе. Они оклеивали стены новыми обоями, белыми с лиловыми цветочками, вместо прежних жёлтых, истрёпанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно не понравилось.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 какую фатеру. А где работаем? Зачем дескать кровь от мыли? Тут, говорит, убийство случилось, а я пришёл нанимать, и в колокольчик стал звонить, мало не оборвал. А пойдём, говорит, в контору, там всё докажу, навязался. Дворник с недоумением инахмурись разглядывал Раскольникова. Да вы кто такой? крикнул он погромнее. Я Родион Романович Раскольников, бывший студент. А живу в доме Шиля, здесь в переулке отсюда недалеко. В квартире номер 14. У дворника спроси, меня знает. Раскольников проговорил всё это как-то лениво и задумчиво, не оборачиваясь и пристально смотря на потемневшую улицу. Да вы зачем в отель тут приходили? Смотреть? Чего там смотреть? А вот взять да свисти вас в контору, ввязался вдруг мещанин и замолчал. Раскольников через плечо скосил на него глаза,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 Чудённым чи стал народ, сказала баба. А всё бы свести в контору, прибавил мещанин. Нечего связываться, решил большой дворник. Как есть выжига, сам на то лезет, известно, а свежись не развяжешься. Знаем. Так идти что ли или нет, думал Раскольников, останавливаясь посреди мостовой на перекрёстке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова.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 Он точно цеплялся за всё и холодно усмехнулся, подумав: "Это потому что уж наверно решил про контору и твёрдо знал, что сейчас всё кончится".